«Но позвольте моему сыну объяснить, в чем дело». «Так, садитесь». Маркиз встал, поставил ногу на стул и, опершись локтем и колено, склонил голову на бок. Во второй раз за этот день Майкл пустился в объяснение. «Бентуорт», — сказал Маркиз. «У него шорт горный неплохий. Крепкий старик, но отстал от века. Поэтому мы приглашаем вас, Маркиз». «Дорогой мой монт».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 Маркиз кивнул. «С этого и надо начинать. Я подумаю. Горе в том, что у меня нет денег. А и не люблю взывать к другим, когда сам не могу оказать сколько-нибудь существенного содействия». Отец с сыном переглянулись. Отговорка была уважительная. И они ее не предусмотрели.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 «А, кстати, вы свою кухню электрифицировали?» «Мы с женой думали об этом, сэр». «Тут не думать надо», — сказал Маркиз, «а делать». «Сделаем непременно». «Надо действовать, пока не кончилась стачка», — сказал Маркиз. «Не знаю, есть ли что короче, чем память общества».